велел ему прислать ко мне Уэбба. Вот содержание всей заметки. «Полковник, я ошибся относительно калибра трех ружей, описанием которых я оканчивал свой доклад. Они фунтовые Остальное вооружение описано верно».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 так как Рейбурн кашлянул и не дал писаки кончить. Вся моя любовь к мальчику, всё уважение к нему, всё сострадание к его положению сразу пропали, при этом позорном открытии его хладнокровной низости. Но мне было не до того, тут было дело, дело требовавше глубокого и немедленного внимания.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 Заговорщики ли это внутри форта или вне его?